прошептала она, гладя пальцами одну из фотографий. Ни одно из ее видений не ошибалось. Боль разрывала внутри. То, чего она так боялась, произошло. Александр сказал, что отправит Олежку в будущее. Временная воронка сможет забрать максимум божественных сил мальчика. И у него будет еще немного времени, как минимум к возвращению старшего Олега, который способен облегчить состояние ребенка. Число Бог должен был вернуться через пару минут, а олешка через полгода. Но в восстановленное время и место никто не явился. Даже Велис, который отправился с ними, чтобы помочь в одном из сложнейших и смертельно опасных заклинаний временном то заклинание, которое может лишить числа Бога сил, а то и жизни. Затея не удалась. Спустя столько лет никто из троих отправившихся не вернулся. Отложив фотографии, Ярослава натянула улыбку. Сегодня приедут из леса ее бортники, муж и дочка. Она и так их слишком редко видит. Не стоит показывать, как сильно ее сегодня захватили воспоминания. Оксана росла активной девочкой, требующей море внимания. К сожалению, она не могла постоянно находиться рядом с матерью, так как, как и отец, нуждалась в лесе для набора сил. А недавно у нее еще и начались обороты в медведя. Когда ее дочь впервые упала на пол и стала корчиться от боли, Ярослава сама чуть не умерла от боли и страха, которые ощутила, увидев, как дочери плохо. Позже они поссорились с мужем, так как тот не предупредил, что первые обороты убортников проходят именно так. Дов сам страшно испугался, ведь, по его словам, все не должно происходить столь рано. Но, похоже, внутриутробное развитие рядом со Сворожичем очень быстро развило божественные способности их Оксанки. Ведьма зашла в ванну и поплескала на лицо воду, стараясь успокоиться. В зеркале отражалась замученная девушка с красными глазами, выдавая ее с потрохами. Да, Ярослава не спала всю ночь, мучаясь воспоминаниями о сыне. А затем рассматривала фотографии и представляла, как он должен был выглядеть, ведь сегодня у него день рождения. Когда услышала звук открывавшейся входной двери, она вытерла лицо полотенцем и пошла встречать родных. Не успели они закрыть дверь как оксана увидела маму и с визгом рванула той навстречу дов подпер косяк плечом и улыбаясь смотрел на свою семью только такие же покрасневшие глаза как и у его жены выдавали его состояние, но им нужно было улыбаться ради дочери ярослава приподняла в объятиях уже очень тяжелую дочку и сказала ты как скучала Олешка, наверное был бы уже тяжелее и выше сестры оксана пошла небольшим ростом в маму. Отпустив дочь, она приблизилась к мужу, чтобы поцеловать, но тот по звериному резко обернулся ко входу в дом. «Ты чего?» – спросил подошедший Олег. «Да мне на мгновение показалось, что я почувствовал запах сына». Ярослава подошла и выглянула из-за плеча мужа, разглядывая Олега, на лице которого появилась вина. Ведь будь он рядом, им бы не пришлось отправлять их сына с числа Богом. Но ведьма не винила Олега, точнее, очень редко. Ведь и сам Олег потерял своего отца при этом событии, да и в конце концов спас их мир. Из-за спины Олега выглянул Артур. «Мы племянницу поздравить». Наконец мог хоть что-то сказать после странной фразы Бортника Олег. Ярослава обняла мужа сзади и напомнила. «Олег же твой родственник, и естественно, ты мог заметить что-то общее в запахе». «И еще сегодня день такой, заставляющий вспоминать, а бессонная ночь немного сходить с ума». Но об этом ведьма уже промолчала, впустила мужчины и Артура, держащего подарок для сестренки, внутрь и, наконец-то, закрыла дверь. Они сегодня не планировали праздновать, отложив все на выходной день, когда сможет собраться вся семья. Но Олега наверняка уговорил Артур, он обожал сестру и, естественно, хотел поздравить ее первой. И пусть у них разница в 6 лет, детям всегда было о чем поговорить и во что поиграть. Ярослава стала накрывать на стол, а Дов заварил чай так, как мог только он сам. Ведьма села за стол на диване, обнимая дочь, пытаясь хоть так ее успокоить, так как она совсем разыгралась. Но дочка все равно выпрыгнула из маминых рук и перебралась на кресло к Артуру. Напротив них сидел Олег, с улыбкой посматривая на своего подростка. «Артур рос заботливым и смышленным парнем. Приемному отцу есть чем гордиться». Да и не было бы сейчас этого мальчика в живых, если бы не Олег и его силы Сворожича. Ярослава так себе говорила, чтобы отвыкнуть называть про себя эти силы проклятыми. Ведь они убили ее ребенка. Дов принес кружки чая и начал их расставлять. Первый протянул кружку дочери, затем Олегу. Но его рука дрогнула, и чай пролился. Евдоким в шоке посмотрел на Олега, но мотнул головой и поставил следующую кружку перед женой, а затем и перед Артуром. Вот только садиться на диван рядом с Ярославой не спешил. Дов внимательно смотрел на Олега и о чем то думал. Сворожич не выдержал и спросил. «Что?» «Знаешь ли ты, что у Бортников дележка еды – один из инстинктов? И когда я забываюсь, я всегда кладу тебе еду или даю чаю одному из первых?» Ярослава первая поняла, о чем речь и сказала. Так он же твой брат, естественно, ты обеспечишь родственника одним из первых. Нет, есть строгая иерархия. Говорю же, это инстинкты. Вначале дети, затем их мать, потом родители, братья и сестры, а затем остальные. То есть я не должен его угощать первее своей жены. Слава пожала плечами, она не видела в этом какой-то трагедии, ей было глубоко по боку, какой по счету ее угостят или поставят кружку чая. Но Дов не успокаивался. «И ты не можешь быть моим младшим братом, банально по возрасту. Ты не намного младше моего отца». Олег поморщился, он уже много лет назад успел устать от этих разговоров. «Я инстинктивно тебя защищаю, а ты слушаешься» последнее евдоким говорил уже широко улыбаясь из его глаз потекли слезы все кто сидел за столом в шоке смотрели на огромного плачущего мужчину даже дети отвлеклись от разговора поняв что произошло что-то невероятное адов просто понял все понял подошел и обнял гостя прошептав с днем рождения сынок